Глава первая. Главная причина всех болезней. «Вы истинный благодетель человечества. Я буду счастлив, если все люди станут жить по вашим единственно верным принципам». Генрих Кноте, королевский придворный певец. До последнего времени в медицине прочно был установлен взгляд, что болезни проникают в человеческий организм извне, имея своим основанием причину внешнюю, и, благодаря неизбежному и неотвратимому закону, отравляют существование человека, причиняют ему боль, и в конце концов он умирает. Даже современная медицина еще не освободилась от этого ложного понятия. Бактериология, самое позднее приобретение человечества, радуется каждой вновь открываемой бацилле. как новому деятелю в массе существ, которые для того и предназначены, чтобы подвергать опасности человеческую жизнь. С философской точки зрения это понятие отличается от средневекового суеверия и идолопоклонничества только звуками названия. Раньше это существо определенно называлось «злым духом», а теперь оно «причиняющее все недуги». Есть микроскопически видимый организм, существование которого доказано на опыте. Правда, тут дело запутано еще предрасположением организма к заболеваниям. Но что разуметь под этим нам никто не сказал. Все опыты над животными с их симптоматическими реакциями не доказывают ничего определенного, потому что они обнаруживаются при впрыскивании какого-нибудь вещества в кровеносные сосуды. но никогда не обнаруживаются при принятии этого вещества через рот для прохождения в пищеварительный канал. Когда думают, что болезни наступают вследствие наследственности или заражения извне, то в этом есть доля правды. Но не в том, конечно, смысле, что возбудителем болезни является враждебный жизни дух, демон или какой-нибудь микроорганизм, бацилла. На самом деле все болезни без исключения, Так же, как и наследственные, несмотря на отсутствие некоторых гигиенических условий, происходит исключительно от нечистой, неестественной пищи и от каждого грамма излишнего питания. Прежде всего, я утверждаю, что при всех болезнях без исключения, организм стремится выделить из себя слизь. Конечно, каждый здоровый организм должен содержать известное количество слизи, например, лимфу. и в дальнейшей стадии гной, разложившаяся кровь. Каждый специалист согласится со мной, что это присуще всем катаральным явлениям, начиная с невинного насморка вплоть до воспаления легких и чихотки Также и при падучей болезни, при припадках пена у рта, то есть слизь. Где же это слизистое выделение незаметно? Например, при ушных, глазных, кожных, желудочных и сердечных страданиях. ревматизме, подагре и так далее, даже при всех душевных болезнях. Все же главной причиной зла является слизь. Она, не будучи выделена из организма естественным путем, через органы выделения, проникает в кровь. На том же месте, где кровеносные сосуды суживаются вследствие охлаждения, простуды, она вызывает жар, воспаление, боль или лихорадку. Пусть дадут больному какую-нибудь неслизистую пищу. например, фрукты, или только воду, или только лимонад, тогда вся пищеварительная энергия обрушивается на накопленные, с детства много раз затвердевшие слизистые массы, ровно как и на все отсюда возникающие болезненные зародыши. И каков же результат? С несомненной точностью в моче и экскрементах обнаружится слизь. Ее я и считаю общей главной. И основной причиной всех болезней. Если болезнь находится уже в более развитой стадии, так что где-нибудь в самых глубоких частях организма оказывается болезненный очаг, то есть разложившаяся клеточная ткань, то будет выделяться также и гной. Как только приток слизи путем искусственного питания, жирное мясо, хлеб, картофель, мучные блюда, рис, молоко и так т.д., Прекратится поток крови захватывает слизь и даже гной, находящиеся в организме, и выделяет их наружу с помощью мочи, усильно зараженных даже через все имеющиеся к услугам отверстия и слизистую оболочку. Если картофель, хлебную муку, рис или соответствующее им мясо долго кипятить, то получится студенистая слизь. или клейстер, которым пользуются переплетчик и столяр. Это слизистое вещество скоро делается кислым, переходит в гниение, дает почву для развития грибков, плесени и бацилл. При пищеварении, которое химически представляет собой ту же варку, сжигание, эта слизь, этот клейстер, станет также отделяться, так как кровь может пользоваться только переваренным, полученным из крахмала виноградным сахаром. Как продукт, лишний для обмена веществ, Этот клейстер или слизь уже вначале начинает выделяться без остатка. Нужно все-таки объяснить, что в течение жизни кишечник и желудок мало-помалу так заклеиваются и покрываются слизью, что клейстер растительного и клей животного происхождения переходит в гниение, закупоривают кровеносные сосуды и в конце концов застоявшаяся кровь должна разлагаться. Если довольно густо сварить винную ягоду, финики или виноград, то получается тоже каша. Однако она не переходит в гниение, никогда не отделяет слизи, и ее никто не назовет этим именем, но лишь сиропом. Фруктовый сахар – этот важнейший продукт для крови по консистенции клеек, однако, будучи высшей формой горючего материала, Он перерабатывается организмом без остатка, без слизи. Этот сахар оставляет по себе только следы целлюлдозы, которая, не будучи клейкой, тотчас выделяется, не загнивая. Сгущенный сахар, ввиду его способности оказывать противодействие гниению, даже специально применяется для сохранения кушанья. Каждый здоровый и больной человек вынужден удалять с языка нехорошо пахнущую слизь. как скоро он начинает ограничивать питание или поститься. То же самое происходит и на слизистой оболочке желудка, точной копии, которой в этом случае является язык. Эта слизь показывается при первом испражнении после поста. Как и следовало ожидать, в научном лагере по поводу слизистой теории поднялся шум, как это, впрочем, всегда и бывает, если открытие делает профан. Я постараюсь еще и ней повторить то, чего я не утверждал. Я не говорил, что слизь всегда и только является причиной всех болезней, но я утверждаю, что она главная причина всех болезней. Это значит, что может быть много и других причин заболеваний. Я не оспариваю это, я... я не оспариваю этого, но тем не менее слизь всегда в каждом случае болезни на лицо. Она обнаруживается еще с детства в здоровом, по-видимому, организме. Слизь есть главное вещество в сумме всех болезнетворных веществ, каковыми являются мочевая кислота, яды обмена веществ, углекислота и так далее. Все эти продукты обмена веществ животного и растительного происхождения вследствие их липкого свойства приклеиваются к оболочкам желудка и кишечника, накопляются и мало-помалу их засоряют. Благодаря кровообращению белые кровяные тельца во всей трубчатой системе, особенно в больших кровеносных сосудах, легких, сердце, почках и так далее, они вызывают засорение также и этих органов. Кто не желает согласиться с тем, что внутренние стенки пищеварительного канала, длиной приблизительно в 10 метров, должны со временем засориться, несмотря даже на самое лучшее пищеварение. с тем все равно ничего не поделаешь. Ведь что я утверждаю, то доказано путем опыта на каждом человеке и не является плодом досужей фантазии профана. Я рекомендую врачам и исследователям проверить мои утверждения на опыте. Опыт – вопрос к природе, основа всякой точной науки. Он покажет правду безошибочно. Все равно я или кто-либо другой ее утверждает. Кроме того, я рекомендую также проделать изложенные в дальнейшем опыты, которые я проверил на самом себе. Прибегнувшие к опытам получат от природы, то есть от своего организма, тот же самый ответ, что получил и я. Именно, что только чистый, здоровый, бесслизистый организм способен действительно оказывать сопротивление болезни до известной степени. После почти двухлетней строгой фруктовой диеты С перемежающимися постами я достиг такой степени здоровья, о которой в настоящее время люди не имеют вообще никакого представления. Это здоровье позволило мне произвести следующие опыты, которые я подробно изложил в своей работе. 49-дневный опыт поста. <связывая> я делал разрез ножом в нижней части руки. Кровь не текла, потому что она сейчас же сгущалась. Рана закрывалась без воспаления, без боли, без слизи и гноя. В три дня она заживала и струп отпадал. Позднее, при вегетарианском режиме, при питании кушаниями, образующими слизь, крахмальное питание, но без яиц и молока, кровь уже немного сочилась из раны, которая болела, слегка гноилась. Незначительное воспаление и полное излечение наступало только после более продолжительного периода времени. Еще позднее такое же ранение при мясной пище и небольшом количестве алкоголя, более продолжительное кровотечение, кровь, светлая, красная и жидкая, воспаление, боль, нагноение длится несколько дней. Лишь после двухдневного поста рана заживает. прусскому военному министерству я предлагал, конечно, безуспешно, повторить этот опыт, Почему в самом деле раны у японцев русско-японскую войну заживали гораздо быстрее и лучше, чем у русских, питающихся мясом и пьющих водку? Удивительно, что в течение двух тысяч лет никто не задумывался, почему вскрытие артерии и даже кружка яда не могли умертвить Сенеку. После того, как перед тем он отверг в пище мяса и голодал в темнице, Синека, вероятно, раньше питался исключительно фруктами и водой. Основанием всякой болезни является закупорка слизью мельчайших кровеносных сосудов – капилляров. Если фильтр засорен, никто не начнет починки городского водопровода и очистки труб от загрязненной воды прежде, чем приток воды не будет прекращен. Всякий немедленно вспомнит о главной машине, которая приводит в движение все водоснабжение и остановит прежде всего ее. Я, Господь, твой исцелитель. На современном языке надо понимать так. Исцеляет, очищает лучше всего, освобождает от слизи. И притом безошибочно точно только природа. И лишь тогда, если прекращается приток слизистой пищи. или, по крайней мере, наиболее слизистой. Каждая физиологическая машина, будет ли это человек или животное, немедленно очищается сама собою, растворяя безостановочно слизь. Как только приток пищи, по крайней мере, наиболее обильной слизью, прекратится. Также у самых здоровых по внешности людей Европы. Эта слизь появляется в моче, и в соответствующих стаканах ее можно видеть по охлаждении простым глазом. Кто станет отрицать этот очевидный факт, игнорировать или даже оспаривать, потому ли, что он кажется ему неправильным или недостаточно научным, тот сам виноват, если не может найти главной причины всякой болезни. И прежде всех от того пострадает он сам. Теперь я открою последнюю тайну чехотки. Кто-нибудь, быть может, думает, что туберкулезный больной годами выделяет эту массу слизи прямо из своих легких. Если кормить таких больных только слизью, каша, молоко и жирное мясо, то выделению слизи не будет конца, пока легкие сами не начнут распадаться и не появятся, наконец, и бациллы. Смерть в таком случае неминуема. Вопрос о бациллах решается таким образом. Просто. Все возрастающие засорение слизью кровеносных сосудов ведет к разложению, загниванию этих слизистых продуктов и неудобоваримых пищевых остатков. Они по частям гниют в живом теле. Гнойные нарывы, рак, туберкулез, сифилис, волчанка и так далее. Теперь знают, что мясо, сыр и все органические вещества при процессе разложения благоприятствуют появлению и размножению бацилл. Однако зародыши бацилл становятся заметными только в более высокой стадии болезни. Они являются не причиной, а продуктом болезни. Выделение бацилл и их токсин – действуют как яды, а потому распад, например, легкого, идет при них быстрее. Если даже признать, что бациллы проникают в организм человека извне, заражая его, то все же только слизь служит им почвой, в которой они могут развиваться, обостряя предрасположение организма к заболеваниям. Как уже сказано, я целых два года питался исключительно фруктами, то есть без слизистой пищи. Я перестал нуждаться в носовом платке, и теперь этот продукт культуры бывает мне редко необходим. Разве вы видали когда-нибудь, чтобы на свободе живущее животное сморкалось или привало? Молодой медик считает мой взгляд ошибочным. Он полагает, что в носу здорового животного или человека слизь все же должна отделяться. Значит, по его мнению, бесслизистый нос – это болезненное явление. А я думаю, что уважаемый медик недостаточно внимательно осматривал нос животного, живущего на свободе, а не домашнего. Там абсолютно не содержится слизи, но только известная влажность, осадок водяных паров, холодного воздуха с некоторым количеством пыли. Если медик считает мой бесслизистый нос, заболезненное его состояние, то я скажу ему, что это состояние носа происходит от прекрасного здоровья, так как я живу совершенно без слизи. Поэтому бесслизистое состояние носа никоим образом не может быть объясняемо болезненным септомом. То же самое явление я наблюдал на моих пациентах во время бесслизистой диеты, как раз когда их здоровье находилось в самом лучшем состоянии. Хроническое воспаление почек, которым я основательно проболел и которое было признано врачами смертельным, исчезло, как не бывало. Здоровье и трудоспособность сильно изменились к лучшему даже в юности, в ее самые здоровые годы. Я не чувствовал себя так хорошо. Ко мне принесли европейца 31 года. лежавшего при смерти, а 8 лет спустя он участвовал в беге, продолжавшемся 24 с часа и находился на ногах 58 часов. Многочисленными опытами мне удалось доказать эту теорию слизи, и мы теперь в первый раз можем точно установить единственное понятие, объясняющее причину всех болезней. Если метод естественного лечения уже допускает заболевание крови, а доктор Ламан в особенности подчеркивает, диетическое очищение крови от примесей, составляющих основную причину всех болезней, то приемы, применяемые при самом лечении, оказываются все же обыкновенно недостаточными. Хотя больным и предписывается питательный режим без мяса или с очень незначительной дозой его, но все же дается хлеб, каша, молоко, масло, яйца, сыр и мучные блюда. всегда богатые крахмалом и вызывающие обильное образование слизи. Тут и кроется объяснение, почему большинство вегетарианцев, несмотря на их хваленое меню, все-таки нездоровы. Я сам несколько лет много ел слизистой пищи. Если большая часть вегетарианцев не перейдет вскоре только на естественную пищу, то есть на фруктовую диету или, по крайней мере, не сократит количество поглощаемой пищи, то вегетарианству в его настоящем виде грозит опасность утратить свое значение. Не потому что принцип «не есть мясо» сам по себе плох, а потому что польза для здоровья при существующем вегетарианском питании весьма незначительна. Небольшое число лиц, исключительно питающихся фруктами, всегда получает первое место на состязаниях в ходьбе и так далее. Медицина же объяснение этому успеху ищет в чем-то другом. Представители вегетарианского движения все еще хотят доказать, что человек нуждается только в вареных кушаньях. Это происходит потому, что они сами, и все экспериментаторы в этой области, имеют совершенно неправильное представление о фруктовой диете, как о лечебном средстве. Конек вегетарианской пропаганды заключается в приведении доказательства, что человек не мясоед, и что потому питание мясом неестественно. Правы противники говорят, что мясо, во всяком случае, не менее естественно, чем капуста, хлеб, молоко, сыр и так далее. Профессор Бунге уже более чем 10 лет тому назад упрекнул вегетарианцев в непоследовательности, и он был прав. В вегетарианском научном лагере под влиянием ложного учения о белке, содержимое белка и питательных веществ в вегетарианских кушаньях, Сравняли с мясом и забыли при этом самый важный пункт в учении о здоровье, который гласит, чем больше вы кормите больного, тем больше вред вы ему причиняете. Гиппократ, выдающийся диетолог, величайший врач и целитель. Я говорю здесь вообще не о питании, в смысле вегетарианской пропаганды, но только о реальном исцелении, Беслизистая диета. Как спасительная система в смысле воздержания от пищи, умеренного питания и выделения, вполне согласна с учением Гиппократа. Теоретически точно доказано, что человек когда-то питался исключительно фруктами, и биологически верно, что он и теперь еще может так жить». Здравому человеческому разуму, пожалуй, и трудно сразу представить себе, чтобы человек мог жить питаясь только фруктами, и сделавшись в то же время охотником. Я утверждаю, однако, что да, и при том человек будет обладать абсолютным здоровьем, красотой и невероятной силой без болезней и страданий. Только фрукты – единственная бесслизистая пища, естественно для человека. Все, что приготовила человеческая рука, или мнимо улучшило, есть зло. Доказательства относительно фруктов научно подтверждены опытами. В яблоке или, например, в банане содержится все, что человеку нужно. Вероятно, под тропиками еще живут старики, удивляющие своей трудоспособностью, которые в своей жизни ничего другого, кроме бананов, не ели. Человек так совершенен, что может жить только одним фруктом, по крайней мере... более или менее продолжительное время. Того же, однако, нельзя сказать про кокосовый орех, кабакон. По крайней мере известный апостол кокосовых орехов Энгельгард так и не, и не мог вылечиться от тропической болезни при питании только кокосами. От одних фруктов сначала заболевают, то есть очищают свой организм. Процесс очищения лучше производить дома, а не в тропиках. Никто не поверил бы мне, что из 14 месяцев, 126 дней, из них 49 целиком, можно жить без пищи. Я, однако, так жил, и все-таки это убеждает немногих. Я утверждаю, что только фрукты являются самым естественным, целебным средством. Верен ли мой расчет, в этом люди убедятся на опыте во время следующей европейской эпидемии. Что в самом деле убеждает людей. Если кто-нибудь сказал бы в прошлом столетии, что можно телефонировать из Берлина в Париж, то вызвал бы смех кругом себя, потому что чего-либо подобного тогда еще не существовало. Так точно не верят и естественной пищи, ибо почти никто кругом так не питается. При этом еще одни боятся. Как бы не упали цены на искусственные продукты. Другие, что пошатнется физиология питания, и врачи окажутся лишними. А между тем, лечение постом и фруктами как раз и требует внимательного врачебного надзора и совета. Следовательно, требует больше врачей, хотя даст и меньше пациентов. Но люди предпочитают платить больше, чтобы только выздороветь. Почти все попытки поста терпят неудачу вследствие незнания того, что с принятием неслизистой пищи старая слизь будет обильно выделяться, пока организм человека совершенно от нее не очистится и не выздоровеет. Вот почему человек, считающий себя даже вполне здоровым, уже в средней стадии очищения организма от слизи приобретает более высокую степень здоровья. Вот та скала, о которой не раз разбивалось до сих пор учение вегетарианцев. за исключением немногих из них, потому что они пренебрегали истиной. Вегетариевич Варта, на основании опытов и фактов, я показал значение своей системы и 49-дневной голодовкой с предшествующей ей фруктовой диетой, опроверг на деле величайшее возражение, делаемое недоеданием. Мое самочувствие только улучшилось благодаря радикальному выделению слизи, несмотря на некоторые негигиенические условия, сопровождавшие мой пост. В культурной среде общества оказалось много приверженствов моего режима, что видно из множества полученных мною писем. Массовые же сторонники вегетарианства продолжают и до сих пор питаться пищей, дающей слизь, и желудки их ничем не отличаются от желудков мюнхенцев, зло злоупотребляющих пивом. Это и есть результат ежедневного переполнения слизистой пищей самого различного свойства. Мясо, алкоголь, кофе, табак, словом, все то, против чего восстают вегетарианцы, может быть употребляемо изредка в умеренном количестве, сравнительно без вреда. Это подтверждается самой жизнью. Сотни людей достигли преклонного возраста, употребляя в небольшом количестве и алкоголь, и табак. Вся суть здесь в том, чтобы мало есть. Профессор Сильвестр Грехом говорит, что пьяница может составиться. Обжора же никогда. Чтобы предупредить недоразумения, могущие возникнуть со стороны представителей воздержания и викторианства, я должен здесь привести еще несколько доводов. Мясо никоим образом не есть средство питающее, но лишь возбуждающее. Оно гниет и разлагается в кишечнике, Но процесс разложения возникает сперва не в желудке, а сейчас же после убоя. Последнее доказал профессор доктор С. Грехам. Я со своей стороны добавлю, что эти яды гниения действуют на человека возбуждающе и потому дают иллюзию питательного средства. Или кто-нибудь может мне химико-физиологически доказать, что при перешедшее в разложение Белковая молекула восстанавливается в желудке и, например, в человеческом мускуле празднует свое возрождение. Как алкоголь, так и мясо сулит вначале силу и энергию, пока весь организм не заражается ими, и процесс разрушения не наступает. То же самое происходит и с другими возбуждающими средствами. Основное зло всех невегетарианских диетических систем было и остается – чрезмерное питание мясом, влекущее за собою и все другие беды, например, потребность к алкоголю. Кто ест почти исключительно фрукты, у того, само собой, пропадает жажда к вину и пиву. В то же время у питающегося мясом всегда есть к ним тяготение, так как мясо вообще вызывает сильную жажду, Алкоголь, как доказано, служит известным противоядием мясу. Житель большого города, любящий вкусно поесть, сидящий только почти на мясе, по необходимости должен пить вино, кофе и курить сигареты, чтобы тяжелое отравление мясом хоть несколько временно ослабить. После званного обеда на другой день человек духовно и физически чувствует себя гораздо свежее, Только в том случае, если потребление ядовитых возбуждающих веществ было умерен Я объявляю мясу и алкоголю войну на смерть. Только фруктами и умеренным питанием можно основательно избавиться от этих больших бед. Но если кто никак не может оставить мясо и алкоголь, потребляя их, Однако в самом незначительном количестве, то это во всяком случае лучше, чем есть много вегетарианских блюд. Американец Флетчер наглядно доказал это. Тайну его успеха можно легко понять на моих опытах, доказывающих, что человек лишь тогда чувствует себя наиболее трудоспособным, вносливым и здоровым, если он, возможно, меньше ест. Разве самые старые люди, обычно не самые бедные, Разве выдающиеся люди, прославившие себя в области открытий и изобретений, происходили не из бедных классов общества? Значит, все они скудно питались? И, наконец, пророки, основательные религии и величайшие люди разве не были аскетами? Или кто-нибудь в том видит успех культуры, чтобы жить в фешенебельной части города и... Два-три раза в день вкусно есть, а социальный прогресс в том, что каждый рабочий будет пять раз в день есть, а по вечерам сидеть за стаканом пива. Все эти так называемые званые обеды, шикарные закуски считаются в наше время не только приличными и невинными, но даже нравственными и эстетичными. На самом же деле они не только безнравственны, но и вредны, так как значительно ускоряют приход болезней и дряхлости. Если и больной может выздороветь посредством голодания, то, само собой, ясно, что здоровому организму требуется мало пищи, чтобы быть крепким и выносливым. Все так называемые чудеса в святых местах были возможны лишь благодаря аскетическому образу жизни паломников. И теперь, хотя и много молятся, но чудеса немыслимы, так как люди перестали поститься. Если святые были, говоря современным языком, радиоактивны, то есть если от них исходило сияние, то это потому, что здоровье, свое равное богам, они приобрели благодаря аскетизму. От меня самого исходит теперь видимое электрическое излучение, секрет которого заключается в притоке солнечной энергии, солнечные ванны и питание от солнечной кухни, то есть плодами. Когда человек мало ест и здоров, Он может иногда, как говорится, камни переваривать. Есть мясо и продукты, содержащие крахмал, но здоровее всего человеку питаться фруктами. И их ему понадобится очень немного. Плоды самая совершенная пища. Однако современный человек не хочет и не может признать этой истины. И он даже и вправе бояться ее, так как он вырос на неудобоваримой пище. Но как скоро он начинает принимать. солнечные ванны, проститься и питаться живыми клетками фруктов, клетки старой пищи отмирают и выделяются из организма. Но это лечение требует большой осторожности. Медицина, насколько это только возможно, старается предохранить человека от разрушения клеток. Но оберегая его своими средствами, она тем успешнее и скорее введет больного к преждевременной смерти. Сторонники вегетарианства не могут отрицать, что Среди потребителей мяса и алкоголя есть лица, обнаруживающие крепкое здоровье, большую трудоспособность и долголетие, если они мало питаются, а не сверх нормы. Мясо содержит в себе меньше слизи, чем прославленные вегетарианские блюда, и потому последние, употребляемые в большом количестве, приносят больше вред, чем даже значительное употребление мяса. Отсутствие обычной еды вот уже в течение нескольких лет совершенно не причиняет мне беспокойства. Я ем лишь, когда чувствую аппетит. И так мало при этом, что даже если иногда приходится попробовать чего-нибудь, что само по себе не совсем полезно, то это совершенно не причиняет мне вреда. Вся культурная еда, от бифштекса до невинной овсянки, именно и вызывает потребность в запретных противоядиях. в алкоголе, кофе, чае, табаке. Почему? Потому что обжорство расслабляет людей, и только с помощью этих возбудителей они становятся снова бодрыми. В излишнем же питании мясом заключается глубокая и истинная причина увеличения спроса на алкоголь. Недаром профессор доктор грехом говорит в своей физиологии питания, пьяница может состариться обжора же никогда. Это верно, так как потребление алкоголя, например, пива, более невинно, чем хроническое отравление всего пищеварительного канала слизистой пищей. Теперь я спрошу, что разумнее – накапливать и доли эти слизистые массы или прекратить их приток? Если мы вспомним, что они переходят в разложение, то тут, то там вызывают заболевания клеточной ткани тела благодаря потению, искусственным ваннам, охлаждениям, лечения по кнейну, массажу, спорту и так далее. Насчет деятельности сердца и тем сокращают продолжительность жизни, то ответ станет ясен. Или кто-нибудь докажет мне, что лучший повар или кондитер в состоянии изготовить что-нибудь более прекрасное и беслизистое, чем яблоко, Виноград и банан. На ком угодно я могу доказать, что слизистая пища и переедание являются истинной основной причиной всех болезней, без исключения. А пост и фруктовая диета – единственным правильным естественным питанием и верным лечебным средством. Каждое животное при малейшем недомогании начинает поститься. Если домашние животные уже давно утратили свой тонкий инстинкт к правильному И естественному корму то все же будучи больными они питаются лишь самым необходимым или постятся и затем становятся здоровыми напротив бедный больной человек не в состоянии посидеть на ограниченной пище больше одного-двух дней иначе видите ли он потеряет силы даже и многие врачи считают пост чудотворным средством лечением всех болезней когда больному ничего не помогло Средство это безошибочно, но опасно без руководства врача. Я первый соединил это лечение с систематической и индивидуальной фруктовой диетой, благодаря чему она стала изумительно легкой в применении и абсолютно безопасной. Мы можем теперь преодолевать болезни, от исцеления которых медицина не раз уже отказывалась. На основании опыта я убедился, что слизь является также главной причиной наступления старости, ожирения, выпадения волос, образования морщин, слабости нервов и памяти и так далее. Уже Гиппократ признавал все болезни, исходящими из одной причины. Профессор, доктор Йегер определил общий признак болезни как смрад, но источника дурного запаха он не указал. <coughs> Доктор Ламан и другие представители физического и диетического направления, особенно Куне, пошли далее в разыскании этих чуждых организму веществ. Но все они не сумели доказать на опыте, что суть всего в той слизи, которая с детства отягощает наш организм, как последствия культурной пищи. при известной степени брожения истощает его, образуя болезненный очаг, то есть заставляя клеточную ткань гнить и разлагаться. Этот слизь образует скопление в организме при случайной простуде или высокой температуре и, стремясь выйти из тела, вызывает проявления, которое принято называть болезнью. Только теперь мы можем дать себе ясный отсчет, что такое предрасположение организма к заболеваниям, Только теперь мы можем дать себе ясный отчет, что такое предрасположение организма к заболеваниям. Чем больше слизи накапливается с детства, дурное молоко матери и все заменяющие его препараты, или чем меньше вследствие унаследованной слабости эта слизь выделяется через соответствующие органы, тем сильнее склонность предрасположения организма к простуде, лихорадке, ознобу развитию паразитов, заболеванию и преждевременной старости. Здесь приподнимается завеса той тайны, которая до сих пор затемняла понимание действительной роли белых кровяных телец. Я думаю, что здесь, как и в других многих случаях, медицина решительно заблуждается. Именно бактерии обрушиваются на белые кровяные тельца, а не наоборот, потому что тельца эти целиком или на большую часть состоят из слизи. Столько раз здесь порицаемый, разве не разводят на такой же точно слизи миллионы бактерий в лабораториях? На картофеле, бульоне, желатине, то есть азотистой растительной или животной субстанции, состоящей из щелочной жидкости, в которой содержатся распавшиеся клетки белых кровяных телец. В совершенно здоровом состоянии так называемая слизистая оболочка должна быть у людей не белой и беловатой, но чистой и красной, как у животного. С утверждением слизистой теории окончательно срывается отвратительная маска с призрака болезни. Животный организм, особенно человеческий, представляет собой трубчатую систему кровеносных сосудов, приводимую в движение воздухом через легкие, в которых находится постоянно в движении кровяная жидкость и регулируется сердцем, действующим подобно вентилятору. В лёгких происходит при каждом вдыхании разложение воздуха на кислород и азот. Через это кровь все время приводится в движение, и человеческое тело действует невероятно долго без всякого утомления. Пусть меня не уверяют напрасно пустыми речами, что ежедневный опыт учит сытно питаться тех, кому приходится работать и так далее, каждый легко может узнать, как долго после поста и при фруктовой пище можно работать или ходить, не чувствуя никакой усталости. Усталость есть, с одной стороны, упадок сил, вследствие слишком большой работы органов пищеварения, с другой – засорение разгоряченных и через это суженных кровеносных сосудов, и, наконец, с третьей – самоотравление организма благодаря накоплению слизи.